Самуил Маршак. «Хороший день». Вот портфель, пальто и шляпа. День у папы выходной. Не ушел сегодня папа, значит, будет он со мной. Что мы нынче делать будем? Это вместе мы обсудим. Сяду к папе на кровать, встанем вместе обсуждать. Не поехать ли сегодня в ботанический музей? Не созвать ли нам сегодня всех знакомых и друзей? Не отдать ли в мастерскую безголового коня? А не купить ли нам морскую черепаху для меня? Или можно сделать змея из бумажного листа, если есть немножко клея и мочалка для хвоста. Понесется змей гремучий выше крыши, выше тучи. А пока, сказала мать, не пора ли вам вставать? Хорошо, сейчас встаем, отвечаем мы вдвоем. Мы одеты, мы обуты, мы побрились в две минуты. Что касается бритья, брился папа, а не я. Мы постель убрали сами, вместе с мамой пили чай, а потом сказали маме, до свидания, не скучай. Перед домом на садовой сели мы в троллейбус новый. Из открытого окна вся садовая видна. Мчатся стаями Победы, москвичи, велосипеды. Едет с почтой почтальон. Вон машина голубая разъезжает, поливая мостовую с двух сторон. Из троллейбуса я вылез. Папа выпрыгнул за мной. А потом мы прокатились на машине легковой, а потом в метро спустились и помчались под Москвой. А потом стреляли в тире, в леопарда десять раз, папа шесть, а я четыре, в брюхо, в ухо, в лоб и в глаз. Голубое, голубое, голубое в этот день было небо над Москвою, а в садах цвела сирень, мы прошлись по зоопарку. Там кормили сторожа, крокодила и цесарку, антилопу и моржа. Сторожа давали свеклу двум задумчивым слонам, а в бассейне что-то мокло. Это был гиппопотам. Покатался я на пони. Это маленькие кони. Ездил прямо и кругом в таротайке и верхом мне и папе стало жарко. Мы растаяли, как воск. За оградой зоопарка отыскали мы киоск. Из серебряного крана с шумом брызнуло ситро. Мне досталось полстакана, а хотелось бы ведро. Мы вернулись на трамвае, привезли домой сирени, шли по лестнице хромая, так устали в этот день. Я нажал звонок знакомый, он ответил мне звеня и затих, как тихо дома, если дома нет меня.